ради удовольствия. Удовольствия? Передразнил он. Слова нужны, чтобы говорить правду, отражать факты, а не фантазий. Ясно. Вот зачем. Биография Франклина Рузвельта. И вот. Французский учебник астрофизики. И вот. Посмотрите. Это была старая брошюра на зидание грешником. Предсмертная исповедь Роберта Фулкса. Убийцы. 1679 год.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 У двери стоял стол необычной формы. Кончес поднял его крышку и объяснил, что это еще одна разновидность клавицордов. В центре комнаты было устроено что-то вроде гостиной или кабинета: израсходованная печь, как внизу, стол, где в рабочем беспорядке лежали какие-то бумаги, два кресла с бежевой обивкой. В дальнем углу треугольная горка, уставленная светло-голубой и зеленой изникской утварью.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 Автор известной статуи Венеры, 1850 год, вызвавший немало упреков в безвкусии. Кончес заметил мое любопытство. Она была моей невестой. Я снова взглянул на карточку. В нижнем углу виднелась витиеватая, позолоченная марка фотоателье, лондонский адрес. Почему вы не поженились? Она скончалась. Похоже на англичанку. Да.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 А потом вы привыкаете.